Глава 19. Новый день пощекотал солнечным лучом кончик моего носа, посвятил сквозь сомкнутые веки и запутался в белоснежных волосах. Открыв глаза, я прислушалась к мирному течению жизни за окном и сладко потянулась. Славно. Правда славно. Даже то, что я еще была далеко от дома, не угнетало. Сейчас меня окружали люди, лишенные предубеждений и спеси жителей Таганов. Хотя, признаться, и любимые дети Белого Духа были мне по сердцу, хоть и казались зазнайками, но ведь вода и камень точит, а верное слово его превращает в крошево. Впрочем, сейчас не о таганах. Вот уже второй день я гостила у пакче. Разумеется, Таньяра в поселении не было, и рядом с ним не было, и даже поблизости. Он не заезжал сюда уже давно, а именно с зимы, когда пытался отыскать мой настоящий дом. Именно тогда его и видели Пакче, а я всего лишь приняла желаемое за действительность в своей эйфории после обретения свободы. Но не скажу, что пришла в уныние, поняв свою ошибку. Я избавилась от алгизитов и необходимости ехать в Даас, что не могло не радовать. К тому же у меня появился шанс познакомиться с племенем, в родстве с которым меня подозревал каждый первый житель зеленых земель. И знаете, что я скажу? «Пакте мне понравились, и пусть на меня поначалу смотрели настороженно и испытующе, но к вечеру уже собирались, чтобы познакомиться с той, кого зимой разыскивал их друг Таньяр». «Таньяр хороший человек», — сказал мне балчут по дороге до поселения. «Пришел без оружия, дары щедрые принес, и пока у нас жил, законы уважал, ничего дурного не сделал и не сказал, гордость не показывал, вел себя как равный с равными». А как уезжать собрался, поклялся быть другом и больше Пакче не убивать. Его мать научила, что в племенах живут достойные люди, — улыбнулась я. Хорошая женщина, — важно кивнул Пакчи. А то, что с оружием приходил, так это отец его помощь на лыку пообещал, как родственнику поспешила я оправдать моего воина. «Воины есть воин», — пожал плечами Балчут. «Мне не обидно. Они нас убить хотели, мы их». Логично усмехнулась я себе под нос. А вечером меня усадили за общий стол, за которым я не почувствовала себя лишней, даже гость ей не чувствовала, будто так и прожила с Пакчиней один год. Кто-то из них, кто сидел со мной рядом, мог запросто толкнуть в плечо и призвать в свидетели событий, о которых я не имела ни малейшего понятия. «Скажи, я считаю, что так все и было», — требовал мой сотрапезник. «Глупая Лем не верит, а я правду говорю, скажи!» «Да», — важно кивала я, — «все так и было», — после склонялась к уху соседа и спрашивала, «а что было?» «Как говорю, так и было», — заверял меня Пакче. — «ты же сама это сказала». У меня возражений не нашлось. Это было невероятно, как быстро меня приняли в племени. Хватало только одного знакомства с Таньяром, чтобы я стала своей. Друг моего друга, как говорится, и я в ответ преисполнилась живейшей симпатией к этим простым людям». Им было неважно мое происхождение, откуда я пришла и кем являлась раньше. Хватило и того, что я сама о себе рассказала, чтобы поверили и не искали подвоха. И традиции и Пакчи мне тоже нравились. Впрочем, я пока мало что о них знала, лишь несколько из них. Вот, к примеру, та же вечерняя трапеза. Они не ради меня вышли на улицу за общий стол. Это было привычным делом. Завтракали по домам, обедали где придется, кто дома или в лесу если был занят сбором даров, на которые и так щедр лес, Семья не собиралась за столом специально для дневной трапезы. Если уходили, то брали еду с собой. А вот вечером, когда все возвращались, тогда-то и накрывался общий стол на улице. Разумеется, зимой этого не делали. Для этой цели имелось длинное строение, назначение которого мне пояснили, как только я задала соответствующий вопрос — Там тоже стоял длинный стол, который накрывался от каждого двора, и где люди могли рассказать о том, как провели день, чем были заняты, что интересного или забавного произошло. Или дурного. Вчера вечером говорили о чужаках, от которых я сбежала. Об отступниках знали и племена, и как верные дети своих богов не любили и посылали проклятия. «Зачем они забрали тебя, Ашити?» — спросил меня глава племени Сердат. "Хотели, чтобы я служила илгизу", ответила я. "Что в тебе, илгезу? Вообще любопытный у них был говор. Вроде бы и тот же самый язык, но с некоторым акцентом и иным произношением. Ашет, таньер, ашитай, илгез, вместо хорошо знакомой мне про матери илсым, элсам, а их покровитель дурпак именовался пакчи как «Тарпык». Но это уже была языковая особенность этого народа, и потому я не думала их поправлять, что, кажется, произвело благоприятное впечатление. Наверное, люди из таганов считали своим долгом тыкнуть в иное произношение имен духов и людей. «Что в тебе, Илгезу?» «Мои знания», — ответила я, — «из прошлой жизни. Илгезиты думают, что я могу быть им полезна. Я почитаю белого духа и служить его врагу для меня бесчестье». Пакчи, слушавшие меня, важно покивали, одобряя мои слова. Они не стали уточнять, о какой прошлой жизни я говорю, им это было безразлично. Хотя, признаться, я бы ответила. Юлите что-то скрывать от гостеприимного племени желания не было. Мне нравилась та легкость, которую я чувствовала среди них. Дружелюбие завораживало, простота покоряла. Пожалуй, только один человек смотрел на меня из-под лобья. Это была юная девушка по имени Орду. Поймав ее хмурый взгляд несколько раз за вечер, я не выдержала и спросила. «Я тебе не нравлюсь?» «Если бы Ашитай была Таньером, Орду не пряталась бы за тучами, она бы светилась ярче солнца», — ответил за нее Балчут. Девушка вспыхнула и, вздернув подбородок, сбежала из-за стола под веселый смех соплеменников. «Признаться, я ощутила укол ревности». Сколько охотниц на Алдара! Даже среди Пакчи нашлась одна, но достанется он дочери Елгана, которая ему не нужна. Мой взгляд следовал за Орду, пока она не скрылась, а потом я стряхнула с плеч невеселые мысли и улыбнулась, когда со мной снова заговорили. Кстати, Илан оказался прав, женщины Пакчи и вправду были несколько мужеподобны. Широкоплечие и коренастые, с хорошо развитой мускулатурой на руках, это я увидела благодаря местной одежде, платья были преимущественно с коротким рукавом. Однако своим мужчинам они нравились именно такими, а насчет меня пошутили «Ошитай как цветок, если обнимешь, бойся помять». А одна из женщин полюбопытствовала, владею ли я каким-нибудь оружием, и я ответила без лишней скромности «Мое оружие — это слово». Дружный смех показал отношение к моему ответу, а та же женщина отмахнулась. «Кто ж с языком на звере идет?» «Человек бывает опаснее любого хищника», — возразила я, «но не всегда в борьбе с ним нужен клинок или стрела. Порой хватает слова, и оно будет действеннее любого оружия. Битвы выигрывают не только на поле брани, но и за столом переговоров». «Но звери за стол не посадишь», — не сдавалась женщина. «Однако встречу с ним можно избежать», — парировала я. «Если идешь на охоту», — начала моя собеседница, но ее прервал Балчут. «У Тагаини женщины не ходят на охоту». «Но среди Егиров женщины есть, справедливости ради», — заметила я. «Злобные, как рырхи зимой», — усмехнулся Балчут. Я пожала плечами. Женщины-егиры, которых я знала, мало чем отличались от мужчин. Они были также спокойны и уравновешены, так немногословны, но и так приветливы со мной. Так вышло, что женщины меня ни разу не сопровождали, но на охране дома стояли. Я ни разу не заметила ни неприязненного взгляда, ни желания уйти при моем приближении. Так что тут я с Пакча была не согласна. Но ведь они говорили о егирах Налыка, а не о воинах зеленых земель. Между этим таганом и племенем была взаимная ненависть и вечная вражда, а могли бы жить в мире. Я еще не знала, каков из себя незнакомый мне Каан, а Сердат понравился, как и его люди. «Ашетай, ты проснулась?» Повернувшись на голос, я увидела Учгей, жену Балчута. Они приютили меня у себя, не оговорив срока насколько. «Живи», — так мне сказал Балчут а его жена забрала мою мокрую одежду, как только мы приехали, дала платье дочери, подходившее по размеру, а сейчас стояла, держа в руках, вычищенный и просохший костюм. Я улыбнулась женщине. «Доброго утра, Учгей! Пусть дурпак не оставит ваш дом своей добротой!» Она улыбнулась в ответ и подала мне мой костюм. «Пусть и тебе улыбнется торпык», — сказала Учгей. «Где я могу умыться?» — спросила я, откинув покрывало. Спала я на полу, где, впрочем, и все семейство балчуто. Их дом чем-то напоминал мне дом моей матери, все помещения были объединены в одно. Где готовили, там и спали. Младшие в гамаках, старшие на полу, на растерянных подстилках. А сейчас, когда все проснулись, ненужное было убрано. И стоило мне встать со своего спального места, как Учгэй свернула его и ответила на мой вопрос «На улице увидишь». Спасибо поблагодарила я и с грустью вспомнила Лихур. Знакомясь с бытом Пакчи, я начала по-настоящему ценить устройство жизни в Таганах. В этом отношении племена и вправду были дикими. Люди, спасшие и приютившие меня, мне нравились, но отсутствие вещей, привычных и уже незамечаемых из-за их обыденности, удручало. И если у матери я жила в условиях, сведенных до минимума необходимого, то в доме Таньяра привыкла и к удобному отхожему месту, и к раковине, которой когда-то сумели подвести воду из подземной речки, которая поднималась наверх, стоило открыть пробку. И я уже не говорю про лихур с горячей водой. А зеркало, даже такое, какое было у меня здесь, уже казалось необходимостью и роскошеством. И это вовсе не означает, что я имею в виду что-то вроде «ну хотя бы такое», а действительно полезную и нужную вещь, которой я пользовалась, не задумываясь, а теперь безумно скучала по ней. И все-таки не мне было капризничать и жаловаться. Пусть на улице, пусть не скрытая стенами умывальни, но зато и не у илгизитов, а среди лояльно настроенных ко мне людей. Потому я с улыбкой направилась искать место, где я могла освежиться со сна. Впрочем, поиски были недолгими. Рядом с дверью, ведущей в дом, стояла скамейка, а на ней деревянный таз и кувшин с водой. Здесь же висел кусок чистого полотенца, чтобы можно было вытереться. Что ж, уже не дурно, верно? Стараясь не вздыхать, я взяла кувшин и склонила его над тазом, чтобы налить в него воды. И как только прозрачная струя полилась в таз, солнце заиграло в ней задорными бликами. Улыбнувшись этому простому чуду, я отставила кувшин и посмотрела на блики теперь уже в тазу, а потом зачерпнула полные пригоршни солнечного света. Провела по лицу, после зачерпнула еще воды, опять ополоснула лицо, зачерпнула в третий раз и уже поднесла к лицу. Боги выдохнула я, глядя на свои ладони. Вода стремительно утекла сквозь пальцы, и вскоре не осталось ничего, кроме влаги на коже и... «Не может быть!» — пробормотала я, сжала пальцы и ощутила знакомую прохладу. «Бусина!» — дар белого духа снова лежал на моей ладони и сиял в солнечных лучах морозными бликами. «Вернул! Он вернул мне ее!» — я рассмеялась громко, заливисто, легко и от души. — Ах, Рахон, если бы ты мог узнать всю тщетность своих стараний. Невозможно уничтожить то, что подарено Создателем. Не тебе, простому смертному, покушаться на деяния высшей силы. Ты всего лишь растопил лед, и он стал водой, испарился и вернулся назад с водой. — Отец! — воскликнула я, раскинув руки. «Благодарю — Благодарю! И будто в ответ мне почудилось в шорохе листьев негромкий смех. — Ошитай, что случилось? Учгей выглянула из двери. Подскочив к ней, я обняла женщину за плечи и с чувством прижала к себе. Великий отец в своей щедрости и мудрости!» — шепнула я ей и, отступив, воскликнула, глядя в чистое голубое небо. «Хвала тебе, Создатель!» После выдохнула и посмотрела на ошеломленную женщину, сияя счастливой улыбкой. Она еще с минуту глядела на меня, после махнула рукой и вернулась в дом, а я снова разжала кулак и поглядела на льдинку. Теперь я была среди друзей, и опасаться уже было нечего, а значит, можно было снова позвать Таньяра. «Да», — ответила я самой себе, и поспешила в дом, чтобы переодеться и поискать местечко, где бы меня никто не потревожил. Впрочем, сразу уйти мне не удалось. Учгей не отпускала меня, пока я не позавтракаю, потому пришлось впихнуть в себя то, что она мне вручила. Ела я быстро, даже не ощущая вкуса, А после, как могла, отбивалась то от малышни, то от других престарелых любопытных женщин, то от мужчин, тоже желавших поговорить с гостьей племени. В эту минуту дружелюбность Пакчи казалась мне худшим, что было в этом мире. Впрочем, улыбка не сходила с моих уст, и, надеюсь, люди не ощутили моего внутреннего раздражения. А когда я, наконец, юркнула в зимнюю столовую, где сейчас царила тишина и безлюдье, мои нервы были уже натянуты настолько, что казалось, стройных, и они отзовутся звонкими струнами. Уф! протянула я, — «неужели сбежала?» однако еще некоторое время настороженно прислушивалась к звукам, доносившимся с улицы, но когда поняла, что никто не спешит нарушить мое уединение, наконец расслабилась, достала бусину из поясной сумки и посмотрела на нее. «Покажешь?» — спросила я, будто кусок льда мог мне ответить. «Покажи мне его», — прошептала я и, на миг прикрыв глаза, позвала. «Ты не яр. Ладонь обожгло холодом, но чувство это длилось всего мгновение, а потом я услышала шаги. Они были негромкими, но отчетливыми и стремительными. Половицы под чьими-то ногами возмущенно заскрипели, и я распахнула глаза, чтобы увидеть незваного гостя. Уже приготовилась сказать прямо, что желаю остаться в одиночестве, полуобернулась и открыла рот. Да так и застыла, глядя в лицо Алдара. «Таньяр!» — воскликнула я. Он прошел мимо, не обратив на меня внимания. Я растерянно повернулась и посмотрела ему вслед. Взгляд скользнул по спине, опустился на руку, и я увидела, как ладонь Таньяра сжалась в кулаке. Кажется, он был зол. «Таньяр!» — снова позвала я, и вновь не была услышана. «Архам!» — прогрохотал голос моего воина. Он распахнул дверь и скрылся за ней столь быстро, что я не успела сдвинуться с места. Впрочем, это оказалось и не нужно, потому что спустя краткий миг я опять стояла за спиной Тиньяра, но не стоял он. Алдар вышагивал чеканным шагом по анфиладе комнат, а я просто перемещалась следом, ни разу не потеряв его из виду. Наконец до меня донеслись детские голоса, и я поняла, что это жилая часть Каанского подворья. «Архам!» — снова рявкнул Таньяр, войдя в очередную комнату. Я не смотрела на ее устройство, она меня занимала мало. Замерев на месте, я следила за тем, как из двери на противоположной стороне вышел Каан. Он бросил на брата хмурый взгляд, однако скрестил руки на груди и спросил без всякого радушия. «Чего тебе надо, Таньяр? Почему ты верну... Где она?» — прервал брата Алдар. Архам остался невозмутим, только приподнял брови в удивлении. «О ком ты спрашиваешь?» — уточнил он спокойно. «Где Ашити?» — буравей его взглядом произнес Таньяр. «Куда вы дели мою женщину?» И у меня перехватило дыхание от этой фразы. «Моя женщина». «Твою женщину?» — усмешка Каана вышла кривоватой и несколько нервной. Напускное спокойствие дало сбой. Архам знал, о ком спрашивает его брат, и у него не было ответа, потому что к этому похищению ни он, ни его мать касательства не имели, если верить Илгизитам. Однако Каан нервничал. Она была в моем доме и заверяла, что всего лишь твоя гостья, и лучше бы так и оставалась, Таньяр. Взгляд Архама неуловимо поменялся, он стал враждебным и колючим. Ты привел в поселение Пакчи, ты привел к нам отродье убийц нашего отца. Голос Каана наполнился силой негодования. «Как ты смел это сделать? И как смеешь стоять перед своим Кааном и требовать у него ответа? Убирайся и не смей возвращаться, пока я не призову тебя!» Я стояла между ним и потому видела, как недобро сверкнули глаза моего воина. Губы его скривила ухмылка, и Тиньяр неспешно направился к брату. Сейчас он был мне совершенно незнаком. Я видела совсем иного Таньяра. Должно быть, именно таков он был с врагами. Холодный, безжалостный и совершенно спокойный, потому что в это мгновение Алдар уже не пылал в своей ярости. И когда он подошел к Архаму, тот отступил на шаг, но остановился и устремил на брата взгляд из подлобья. Таньяр сократил и это расстояние. Теперь они стояли друг напротив друга, слишком близко, чтобы Каан мог чувствовать себя уютно. И хоть мужчины были одного роста, но Алдар ощутимо нависал над Архамом, подавляя его внутренней силой. «Каан!» — негромко и с явной издевкой уточнил танияр, И Архам дрогнул. Он вновь отступил на шаг и только после этого перестал избегать взгляда брата и посмотрел на него в ответ. «Каан!» — Все-таки твердо ответил он. — А ты поклялся служить мне. Ты, Каан, лишь потому, что я все еще помню, что мы братья, — оборвал его Алдар. — Лишь потому я служу тебе и остаюсь верен. Я терпел и прощал слишком многое. И так долго, что вы решили, будто я бессловесный мешок соломы, который можно пинать, и он не даст сдачи. Теперь довольно Архам. С меня хватит вашей возни за моей спиной. «Что здесь происходит?» — Алдара прервал надменный женский голос. Таньяр развернулся к селек, вошедший к мужчинам, походкой истинной владычицы. Архам заметно расслабился и расправил плечи, кажется, решив отдать матери право говорить с братом. Однако Алдар тут же и потерял к ней интерес. Он вновь развернулся к брату и задал свой первый вопрос. «Где моя Ашития?» «Как ты смеешь говорить со своим Кааном, будто не ты его слуга?» — Селек приблизилась к братьям. «Опять будешь говорить бабьим голосом?» — прищурившись, полюбопытствовал Таньяр. Каан покривился. Его взгляд снова стал колючим, он даже открыл рот, чтобы ответить, но Селек заговорила первый. «Мой сын будет говорить только с тем, кто ему равен». Архам, какой визгливый у тебя голос!» — усмехнулся Танияр. «Мама!» Голос Архама был напряжен. «Уйди!» «Нет!» — ответила Каанша. «Я не оставлю свое дитя на растерзание грязному рырху!» И вот теперь Алдар к ней развернулся. Он склонил голову к плечу и неспешно оглядел селек с головы до ног, а после шагнул к ней. «Таньяр!» — рявкнул Каан. Алдар не послушал. Он навис над Кааншей и негромко произнес. «Ты возомнила себя Кааном над Каанами!» Но ты всего лишь слабая женщина, Селек, сила которой в челыке ее сына. Ты встала между мной и братом, ты отвратила его от отца, и ты убила мою мать. Думаешь, я простил? Думаешь, я так добр, что буду покорно смотреть на все, что ты творишь руками Архама? У всего есть предел, Селек, и ты к нему подошла. Куда ты, дело Ашити? И пока он говорил, на лице Каанши отразилась целая гамма чувств, От оторопи и изумления до испуга. Впрочем, стоит заметить, что она сумела взять себя в руки и вернула себе надменную уверенность, когда на плечо Алдару легла ладонь его брата. Архам оттолкнул Таньяра от матери, но тот вывернулся и ухватил Каана одной рукой за рубаху на груди, скомкал в кулаке и дернул на себя. «Не тебе, тягаться со мной, сын Селек!» с холодной угрозой произнес Алдар. «Если вспомнил, что ты мужчина, то говори со мной собственным голосом. Где Ашити?» «Спроси у Илана», — с издевкой ответила ему Канша. Он глаз с пришлой не спускал, ходил вокруг нее, и она ему в добром слове не отказывала. «А теперь пойди, сыщи его в Иртогене. Найдешь Илана — найдешь и свое Ашити». «Ах ты жаба!» — воскликнула я, ощутив прилив ярости. «Ты же нагло врешь, змея!» Меня, конечно же, никто не услышал, и я осталась по-прежнему свидетелем, преисполненным праведного негодования, но совершенно безголосым и незримым. «Не верь ей, Таньяр, прошу!» — взмолилась я, глядя на моего воина. Алдар оттолкнул Каана и стремительно вернулся к его матери. Он навис над ней, короткое мгновение сверлил взглядом, похоже, стараясь держать себя, а после покачал головой. «Врешь, тварь, ты врешь!» Твой язык мелкая жало, но меня ты им не ранишь. Ашити звала меня. Она просила вернуться, и теперь я знаю, почему. Ей нужна моя помощь. Он схватил Каншу за плечи и встряхнул. «Говори, что ты ей сделала». «Хватит», — гаркнул Архам, вновь налетев на брата и опять потерпел неудачу. Взбешенный Алдар уже не церемонился. Он свалил Каана с ног, затем опустился за ним на одно колено, взял за волосы и приставил к горлу нож. — Что ты делаешь? — воскликнула Селек. И вот теперь я видела ее неприкрытый страх. — Отпусти его, Архам, на помощь! — Что вы сделали, Сашити? — чеканя каждое слово, спросил, в которой уже раз Таньяр. — Запакчи родного брата! — хрипло ухмыльнулся Архам. — Она — дар белого духа, — ответил Алдар. — И будь она хоть трижды пакчи, я бы пошел за ней на край света. В ней моя душа, и если вы хоть что-то сделали, Сашите, Не прощу. — Мы ничего с ней не делали, — воскликнула селек, Она уехала и уже не вернулась. Мы не знаем куда. Отпусти моего сына. — А говоришь, с Иланом сбежала, — недобро усмехнулся Алдар. «Может, и сбежала», — ядовито ответила Канша. «Его нет. Пропал в тот же день, как она уехала». «Мы ничего с ней не делали», — неожиданно без гонора заговорил Архам. «Ты, может, и нет, но твоя мать...» «Именем отца клянусь, что нет на мне вины», — истово мотнула головой Селек. «Я ее в гости приглашала, дары отправила, ничего дурного не думала и не делала». «Только меня к Елгану отправила сначала», — усмехнулся Таньяр. «Значит, не сознаешься?» «Нет!» — испуганно воскликнула Каанша. «Не надо, он же твой брат!» Я перевела взгляд с нее на моего воина и охнула. На шее Архама появилась кровь. «Таньяр!» — вскрикнула я. Он порывисто вскинул голову на мой голос, но не успел ни позвать, ни сказать что-либо, потому что дверь открылась, и вошел Егир. «Взять его!» — взвизгнула Селек, указав на Танияра. «Он хочет убить Каана!» Егир остался спокоен и равнодушен, кажется, даже не обратил внимания на то, что ему говорила старшая Каанша. — Алдар, — произнес он с почтением, — пришла вещая, она хочет говорить с тобой. — Мама, — прошептала я. Танияр оттолкнул от себя голову брата и поднялся на ноги. Он убрал нож и бросил последний взгляд на женщину. — Ты стоишь на краю пропасти, Селек. — Да ведешь, и я толкну тебя, — сказал он и направился к двери. Я ожидала, что перемещусь следом за Таньяром, но осталось стоять на месте. Я видела, как Архам сел, дотронулся до шеи и с кривой усмешкой посмотрел на окровавленные пальцы. Селек кинулась к сыну, она опустилась рядом на колени, прижала ладони к груди и запричитала. — Что же это Архам? Совсем совести у него не осталось. Брата родного под нож, что дальше будет? Неужели простим? Неужели так оставим? Кан поморщился, поднялся на ноги. — Хватит, мама. Он только хотел знать, где его пришлое. — И брата родного резал? Нет в нем совести, сынок, совсем нет. Селег заступила Архаму дорогу, подалась к нему и заглянула в глаза. — Нельзя прощать, нельзя. Давно говорю тебе, что надо избавиться от него, а ты только отмахиваешься. Брат, брат, какой же он брат, если же в дом Пакчи тащит? — Не похоже его, ашити на Пакчи, — ответил Каан. — Слишком нежная. «Пакчи, она, сынок, говорю тебе, Пакчи, неужели мы стерпим? Если он врага выбрал, нож к твоему горлу приставил, то разве же брат он тебе? Хватит его жалеть, хватит! С егирами хочешь связаться? Они нас не пожалеют, им то Таньяр дороже». «Так сделаем, что егирам ответить будет нечего. Вон на Илана свалим, пусть ему мстят. Так обставим, что будут думать, будто они из за Пакчи это исцепились, да друг дружку поубивали». «Зато войско твоим станет. Что скажешь, что и сделают. Ты, Каан, ты, Каана, в своем тагане не хозяин. Пора убрать его с дороги, Архам, пора». Сам слышал, что он сказал. «Он мой брат». «А в дом Пакчи привел? Подумай, сын, он уже выбор сделал». Друг твоего врага не может быть тебе другом. Пакчева зама убили, теперь Танияр тебе нож к горлу приставил. Завтра он челык себе заберет и дикарку в дом отца приведет. Будут жить на его костях, дорадоваться. Да а с тобой что? К отцу отправит? А я? Как же я, сынок, ты ведь помнишь? Помню, мрачно ответил Каан, и я вернулась в зимнюю столовую Пакчи. Потрясенно оглядевшись, я вновь сжала льдинку, намереваясь вернуться в свое видение, но застыла, слепо глядя перед собой. То, что я успела увидеть, теперь вновь принеслось в моем сознании, и руку я опустила. Там мама, и я пока не стану мешать их беседе с Таньяром. Шаманка просто так бы сама не приехала, если только если только это не я вынудила ее появиться. Верно, я просила, и она услышала, а значит, сейчас расскажет Алдару все, что знает. И я мысленно попросила Ашит рассказать и о побеге, и о Пакче, и что я жду его. Потом убрала бусину в сумочку и, присев на край стола, сжала подбородок пальцами. Сейчас я не думала о Таньяре, а вот о том, что произошло уже без него, да. Архам. Он отказывался убивать брата. Хоть и не показывал вида в разговоре с ним, но Каан тоже все еще помнит, в ком течет та же кровь, что и в нем. Он идет на поводу матери, но пусть и вяло, однако сопротивляется ей. Так, быть может, его далеко неумные появления на самом деле сознательны и продуманы? Вот, к примеру, приказ идти на Илгезитов. Он ведь понимал, что брат откажется, потому что это совершенно провальная затея. Отряд егиров в чужих горах против воинства отступников. Или же зимний поход на Киерамов. Тыньяр был сильно ранен только потому, что явился Белый Саул, а он следовал за ним. Так и попал в ловушку. Но без этого видения, по его же словам, они с Егирами быстро нашли следы охотников и избежали их коварства. То есть Алдар не должен был пострадать. И тогда из этого следует, что Каан старался убить разом двух зайцев, делать то, что говорит мать, и не убивать брата. Если бы Архам сделал так, как предлагает его коварная родительница, то Алдар был бы уже мертв, но он по-прежнему жив. Однако Селек продолжает взращивать в сыне неприязнь, и я стала той отравой, которую Каан принимает. И хоть признает, что я не похожа на Пакчи, но все равно слушает ее». Он сопротивляется ей, однако стоит признать, что вяло, и однажды Каанша добьется своего. А сейчас Таньяр напугал змею, она увидела, что игры подошли к концу, что ненавистный соперник Архама может нанести удар и теперь постарается его опередить. Только сделать это будет непросто. Алдар больше не желает служить брату. Его поездка к Елгану и мое исчезновение, похоже, стали последней каплей, переполнившей чашу терпения и повиновения. «Дрянь, просто дрянь!» — произнесла я себе под нос, качая головой, и вспыхнула. Я сбежала с Иланом. Это же надо было так выкрутить мое исчезновение. А как придумала разыграть гибель Таньяра в борьбе за меня, даже кузена не пожалела. Он для Каанши такой же расходный материал, как и любой житель Тагана. Ярость, едва угасшая под потоком размышлений, вновь всколыхнулась, и я с силой ударила кулаком по столу. Ненавижу, ненавижу тех, кто готов идти по трупам. Бесчестные, подлые люди. И сынок ее тоже хорош. Противится в душе, но все равно слушает и идет на поводу». Пусть он и старался угодить матери и не подвергнуть брату настоящей опасности, но все-таки рисковал его жизнью ей в году. А напоследок отправил к Елгану за невестой, понимая, что Алдар будет вынужден жениться даже против собственной воли, чтобы защитить родной Таган. Кан не спросил, чего хочет Таньяр, не переговорил с ним прежде, просто отправил с поручением, которое оказалось на поверку сватовством. «Змея и ее прихвостень, вот кто они!» Одна жалит, вторую трусливо прячет голову в песок. Нет, Архам не защищает брата, он просто заигрывает со своей совестью. Знает, что предал, но старается себя оправдать этими вялыми попытками сопротивления требованиям матери. Ему проще увидеть врага во мне, и не потому, что у меня зеленые глаза, а потому, что они того же цвета, что и у Пакчи. А это племя просто стало отличным поводом, чтобы оправдать себя и возложить вину на брата за гибель отца. И селек продолжает играть на этой струне, выводя новые аккорды. «Селек», — прошипела я, — «значит, используешь пакчи, чтобы отравлять душу сына. Ну что ж, разберемся». и Я соскочила со стола. Сама напросилась. Все еще кипя от негодования, я стремительным шагом покинула столовую и направилась искать сердата. Мне было о чем поговорить с главой племени. Вчера я только знакомилась с племенем, отложив свое расследование — Однако больше медлить я не собиралась, и словно само привидение вело меня, потому что Сердат вышел мне навстречу всего через пару минут. — Ашитай! — Сердат, мне нужно поговорить с тобой, — произнесла я с придыханием, сказалось волнение и злость. — Ашитай, ты бежала? — удивился Пакчи. Выдохнув, я улыбнулась. — Я искала тебя, Сердат. — Значит, я тебе очень нужен, — справедливо ответил глава племени и махнул рукой, маня за собой. «Идем». Мы прошли к поваленному бревну, откуда сердат бесцеремонно согнал детей, о чем-то важно беседовавших, явно подражая взрослым, когда они собирались в этом месте. «Кыш!» — только и произнес глава Пакчи, и малышня, словно стайка воробьев, вспорхнула и умчалась прочь. Я с улыбкой проводила их взглядом. Вроде мелочь, малый эпизод, но я вдруг успокоилась, и на душе стало легче. Теперь я и вправду была готова к беседе. — О чем ты хотела говорить? — спросил Сердат. — Об отце-то ответила я, не став ходить кругами. — Как он умер? — Пакчи ответил удивленным взглядом, и я пояснила. — Это Пакчи убили его? — Почему ты спрашиваешь? — спросил в ответ Сердат. — Потому что мне говорили, что в него отправляли стрелу за стрелой, — пояснила я. Я понимаю, что он вел своих людей, но в него стреляли намеренно. Пять стрел, которые достались ему одному — Ни одна стрела, ни две, а пять. В Таньяра, который должен был возглавлять егиров после смерти отца, так и не стреляли. Убили Каана и убили вовремя. Все события того времени ведут к его смерти. Женить Баархама и Эчиль, дочери Налыка, договоренность отцов и поход к вам, из которого Вазам не вернулся. Архам стал Кааном в обход брата, а Таньяра обвинили в смерти отца и тем отняли Челык. Сердат погладил короткую бородку, после покачал головой. «Значит, Таньера обидели? Он не говорил об этом». «Таньер — сильный человек, он не станет говорить об обидах», — улыбнулась я. «Но он мне дорог, и я не хочу молчать о том, что его сделали виноватым в том, в чем вины Алдара не было. И потому я спрашиваю тебя, Сердат, «Вазама убили Пакчи?» Я затаила дыхание в ожидании, верны ли мои подозрения, или они не имеют под собой основания, и Каан просто стал жертвой войны, на которую пришел, чтобы нападать. — У нас тогда гостил человек, — заговорил Сердат. — Тагайни. Охотники нашли его раненым неподалеку отсюда. Его нога была покусана зверем, и мы принесли тагайни сюда, промыли рану, приютили. Это было перед тем, как пришли другие тагайни. Наш гость встал на нашу сторону, попросил лук и стрелы и пошел на стену. Он и стрелял в отца Таньера и ушел после того, как Тагайни отступили. — А Таньяр? В него он не стрелял? — Таньера закрыли егиры, — ответил Пакчи. — Если Тагайни и стрелял в него, то стрелы к Таньеру не долетели. — Значит, все-таки был чужак, — кивнула я самой себе. — Как он выглядел? — Обычные Тагайни? Сердат пожал плечами, белые волосы, голубые глаза, как балчук ростом и годами. Хромал только, так его зверь погрыз. Чужак говорил, из какого он тагана. Мы не спрашивали. — А знак был? Какой знак? — Знака не помню, может, и был какой. Я постучала указательным пальцем по подбородку и задала новый вопрос как назвался хотя бы, и как объяснил, что попал на вашей земли, Саул или другое животное, одежда каких цветов». «Ну и любопытная ты, Ашитай», — покачал головой Пакчи. «Имя назвал, так я его уже не помню, давно было, а больше я этого Тагайни и не видел. И не было с ним никого, ни людей, ни животных, и сказал, что домой возвращался, да зверь напал». Сказала, что ножом его заколол, а потом шел и уже от нас неподалеку плохо стало. Тут его охотники и нашли. А одежда. Одежда в какой-то гайне ходит. Да ты у Алема спроси. Гость у него в доме жил. Может чего и вспомнит? Предложил мне сердат и встал с бревна. Все, что знал, сказал. Пойду теперь. Я кивнула и некоторое время смотрела в спину главы племени. Странный какой-то гость. Пришел перед битвой, ушел после нее, о себе почти никакой памяти не оставил, но дело сделал, Вазама убил. Можно списать на стечение обстоятельств, но... Попасть к Пакче несложно, но и нелегко. Меня вчера брать с собой не хотели, помогли избавиться от преследований и готовы были оставить, и только то, что меня искал Таньяр, открыло ворота поселения». И значит, просто путника они бы не пустили, а вот того, кто нуждался в помощи, приютили. «И ушел после битвы», — прошептала я. «Значит, рана была пустяковой или идти было недалеко?» Я усмехнулась и покачала головой. Явился из ниоткуда и ушел в никуда. «Просто фантом какой-то без имени и рода. Надо поговорить с Алемом». Придя к этой мысли, я отправилась искать нужного мне Пакчи, но оказалось, что он ушел с охотниками. Можно было поспрашивать оставшихся, но я решила отложить до ужина, когда за столом соберется много людей. Вот тогда и задам свои вопросы. Глядишь, один другого дополнит, и я соберу информацию больше, чем вот так по крошкам. И я набралась терпения. Впрочем, особо скучать мне не пришлось. Стоило мне оказаться в одиночестве, как тут же нашлись очередные собеседники. Меня затянули в круговорот жизни поселения, и я даже не заметила, как это произошло. Я весь день была при каком-нибудь деле, а вечер и вовсе встретила в компании Ребедни. Мне вдруг вспомнилась игра в жмурки, и это новшество захватило не только меня с маленькими друзьями, но даже взрослых. Пакчи быстро освоились, изменили название и добавили игре демократичности. Во-первых, Жмурки превратились в охоту, а водящие в охотника, который выслеживал зверье, то есть остальных игроков. А раз это охота, то похвастаться тонким слухом, ловкостью и сноровкой было делом чести, и потому завязать себе глаза хотели все. Но так как после этого дичи совсем не оставалось, я сумела их уговорить, что охотиться нужно по очереди. Это повлекло новую сложность. И все из-за того же желания поскорее оказаться с повязкой на глазах. Дичь начала сама кидаться на охотников, лишь бы их побыстрее поймали и передали повязку. «В этом нет смысла», — посмотрев на это самопожертвование, сказала я. «Разве же только охотник может быть ловким? Звери хитры, и они должны обмануть охотника, чтобы не стать добычей». Пакчи подумали и нашли мое замечание справедливым, и игра стала веселей. Впрочем... Оказалось, что люди в этом племени обладают недюжинным актерским талантом. В своей роли они вжились так хорошо, что одного охотника даже покусали, когда он настиг свою добычу. «С ума сойти можно!» — всплеснула я руками. «Это же просто развлечение! В любой игре можно учиться!» — резонно заметили мне в ответ. «Но кусаться-то зачем?» В общем, после жаркого, но недолгого спора мы пришли к выводу, что в этой игре можно учиться, не нанося физического ущерба, хватает и остальных навыков. После этого игра продолжилась без остановок до тех пор, пока не начали составлять столы. И в этот момент выяснилось, что пакчи не менее организованные, чем Тагайне. Хватало одного окрика сердата, чтобы люди, забыв забаву, приняли участие в подготовке ужина. Разве что дети продолжили игру, но перейдя в другое место без всяких понуканий. За столом сидели на прежних местах, потому нужный мне Пакча оказался неподалеку. Я не спешила начать важный для меня разговор, сначала просто насыщалась и слушала обсуждение дневных событий. Впрочем, появились и новые лица, двое мужчин пришли с дальнего стойбища, чтобы поговорить с главой племени. Так я узнала, что это не единственное поселение племени, точнее, это главное и самое большое поселение, но есть еще и кочевники – пастухи. У племени были большие стада, и их перегоняли с пастбища на пастбище по мере того, как заканчивался корм. И пока стадо находилось в одном месте, там и разбивалось стойбище из нескольких шатров, в которых жили пастухи с семьями. Дети помогали отцам, жены готовили и следили за хозяйством. Но были стойбища и некочевые, на несколько дворов. Их жители давали приют охотникам своего племени, если они уходили надолго, или же тем, кто наведывался к стадам, чтобы забрать молоко, шерсть или мясо. А еще следили за границами земель Пакчи. Вполне себе организованное существование. Но в общем-то не об этом. Я некоторое время слушала чужой разговор, выжидая, когда смогу задать свои вопросы, но меня опередил Сердат. «Алем», — прервал он беседу, — «расскажи о шитае своем госте, о чужаке, который пошел с тобой на стену». А Сахили уточнил Алем. Сердат кивнул, а я мысленно потерла руки. Фантом получил имя уже недурно. «Знать бы еще, как оно звучит не в исполнении пакчи». «А что о нем говорить?» «Да, странный он был», — вдруг вмешался Балчут. «Когда его нашли, просил о помощи, говорил с нами охотно, и когда рану перевязали, благодарил с улыбкой, а потом все в стороне сидел, ни к кому не подходил, говорил так, что спрашивать не хотелось». «Грубил?» — спросила я. «Нет», — ответил Балчут, и его перебил Алем. «Так и есть. Я его нашел, стало быть, к себе и позвал» так он со мной почти не разговаривал, в угол сел и сидит. Я к нему с вопросами, а он только да и нет. А то и просто плечом пожимал. Как с таким говорить? Ну я и отстал. Вот об этом я и говорю, кивнул Балчут. Он всем так отвечал, вроде и не гнал от себя, а говорить ни с кем не хотел. не бывают заносчивы, заметила я. Тагайни нулека не просят нас о помощи, даже если умирают, ответил Сердат. «Слишком гордые. А мы бы и не стали им помогать. Пусть сдохнут врагов меньше». Пакчи покивали, соглашаясь со своим главой. «А другие тагайни у нас редкость. Бывает, что по нашим землям идут. Если в беду попали, поможем, когда попросят. Бывает, и к себе приводим, но редко. Такие тагайни охотно разговаривают. Поначалу помалкивают, а за столом у каждого рот открывается. К утру уже своими себя чувствуют». Иногда, если кто из наших приглянулся, возвращаются. На нескольких стойбищах у нас живут тагайни-мужчины, а наши женщины — их жены. Только дети никогда с белыми волосами не рождаются, а вот с голубыми глазами могут. А есть и женщины-тагайни, из тагана-нулека. В лесу потерялась, зверь загнал к одному из стойбищ, вот ее наш пакчи и спас. Она с ним осталась. Такое и раньше случалось. — Любовь, — многозначительно произнес Алем. — А я слышала, что люди из таганов, если исходятся с кем-то из племен, то детей вам оставляют, — заметила я. — Бывает и такое. Этим жить среди своих больше по сердцу. А кто-то и приживается. Да и дети, я же говорю, с черными волосами рождаются. Таких к себе не приведешь. Заклюют другие тагайни, — ответил Сердат, и я вернула разговор в привычное русло. «А этот чужак, значит, вел себя иначе?» «Да», — кивнул Алем. «Откуда пришел, не сказал. Из Тагана и все. Утром снова один сидел, к нему и не подходил уже никто. А потом Тага и не с войной пришли». «То есть на следующий день, после того, как чужак появился, — уточнила я?» «Да», — снова кивнул Алем. «Вот как они пришли, так сахел и вышел из своего угла». Упросил лук и стрелы и сказал, что за нашу доброту добром отплатит. А потом ушел. Больше мы его не видели. Я задумалась. Вроде и логично. Даже это молчание. Жители Таганов относятся к племенам с предубеждением, потому и мог сторониться. Только вот поначалу проявил дружелюбие, что стало ключом к воротам поселения. А потом куда оно делось? Первая нестыковка. Что еще? Время нахождения в племени. Появился за день до нападения союзных сил и ушел после этого. Он сначала со мной на стену пошел, продолжил Олем. Там стек нулека был виден. Сахел после этого на другую сторону ушел. Уж не знаю, чем ему один враг краше другого показался. Со мной он рядом был, отозвался еще один пакче. Выстрелил всего несколько раз. Даже не все стрелы закончились, когда со стены сошел. И сказал так. «Что сказал?» — ей впилась в него взглядом. «Да и вспомнить», — ответил тот. «Вроде как...» «Сделал. Или готово». «Что смог, то сделал. Вот что он сказал», — произнес Балчут. «Я тоже с той стороны стоял. Я еще подумал, что он мог и больше сделать. Стрелы-то остались. Только как егиры вокруг своего кана встали, чужак со стены и ушел. Больше не поднимался. Он первым стрелять начал». Снова заговорил тот Пакчи, который пытался вспомнить слова неведомого Сахела. «Даже Тагайни еще луков не подняли. Только подошли, а он уже выстрелил. Потом еще пока Кан не упал, и Игиры круг не сомкнули. Мы тоже постреляли немного, в кого-то попали, но только ранили. Тагайни уже щитами закрылись, а потом и совсем отошли». «Отошли?» — удивилась я. «Они же на войну пришли». «Отошли!» — ответил Сердат. Но лек один подошел, а как понял, что помощи нет, так погрозил, стрелы его егиры выпустили и отошли. И я вновь задумалась, уж не это ли ставят в вину-то яру, что не поквитался за отца? Потому Архам ядом брызжет, что брат Пакче перевел в поселение, а селек только подогревает. Как любопытно, что же там произошло на самом деле? Войны не вышло. Как только по лвозам Игиры встали кругом, закрыв собой Итаньяра, как говорил сердат, он ведь на тот момент стал Кааном вместо отца, и только в Артыгени узнал, что Кааном уже выбран Архам. Стоп! Рассуждаем по хронологии. Пакчи находит пришлого Тагайни с прокушенной ногой. Он просит помощи, проявляет дружелюбие, и они ведут его к себе. После того, как чужак оказывается в поселении, он становится замкнутым, и на следующий день приходит на лык с Вазамом, и Сахил идет на стену отплатить добром за добро, только где платить он выбирает сам. Налык ему не интересен, и Тагай не идет на ту сторону, где подходит Вазам со старшим сыном и Егиром. После начинает стрелять по Каану, и когда Егиры закрывают обзор, он говорит, сделал что смог и уходит со стены, даже не растратив все стрелы. И что из этого следует? Что он должен был тогда убить и так? Кажется, так. Но егиры закрыли его собой, и чужак сделал только половину работы. Дальше наследник стал недосягаем. Вот он и сделал, что мог. Почему не остался, чтобы выждать удобного момента? И меня осенило. Тыньяр еще не принял Чилык, потому Кааном он был номинально, а Алдаром вообще не был, пока егиры его не выбрали. То есть командовать он ими на тот момент не мог, и воины сами приняли решение отойти, чтобы сберечь своего нового правителя. Тыньяр все еще оставался Каанчи, и от него ничего тогда не зависело, а на Лык в одиночку драться не стал. «Скорее всего, так», — прошептала я и добавила громче, — «Значит, они хотели убить Итанияра». «О чем ты говоришь, ошитай спросил Сердат, но смотрели на меня все мои собеседники. «Этот Сахел приходил за жизнью Каана Зеленых Земель и его старшего сына», — ответила я. «Ваш гость был подосланным убийцем». На меня продолжали смотреть, явно ожидая пояснений, и я предположила. «Судите сами, вы называете его странным» но странности начинаются много раньше, с самого его появления. Во-первых, он был без верхового животного, без оружия, что странно, если он, как сказал, шел домой, то был или на охоте, или в другом тагане, раз оказался на ваших землях. То есть пешком и с одним ножом идти не мог. Верно? Пакчи переглянулись, а после согласились со мной. Во-вторых, его поведение – Разговорчивый и дружелюбный поначалу, потом стал молчалив, держался особняком. «Значит, ему надо было попасть к вам, а когда попал, просто дождаться того, ради чего пришел. В-третьих, он пробыл у вас в сутки, появился перед нападением, ушел после. К тому же Сахел в своей доброте еще выбрал, против кого помогать». Затем убил Вазама, не смог убить Таниара и ушел со стены, не дождавшись, когда его помощь будет не нужна, со словами «сделал, что смог», то есть сделал работу наполовину. Ну и в окончании он ушел опять пешим и без оружия. А это значит, что или он из Тагана на Лыка и идти ему недалеко, или же... Я обвела своих слушателей взглядом. Его ждали где-то рядом и с верховыми животными, и с оружием. «Потому я и говорю, что этого Сахала послали убить Каана и его наследника». «Кто послал?» — спросил Балчут. «Селек, первая жена Вазама и мать Архама, младшего брата Танияра, который и стал Кааном. Если бы Танияр не вернулся, то его брат получил человек без совета старейшин, который и принял решение в пользу Архама, обвинив старшего Каанчи в смерти отца». А если бы у Сахела все вышло, то и Архам был бы неоспоримым правителем, а Алдаром бы стал родственник селек, но вмешались егиры. Сначала закрыли собой Таньяра, после увели из-под ваших стен, а дома бросили к его ногам лингены и назвали своим Алдаром. «Пусть Белый Дух не оставит их своей заботой и благоволением», — закончила я. «Пусть», — степенно согласились со мной Пакчи, — «хорошие люди». «Надо наказать эту женщину», — сказал Сердат. «Таньер наш друг, мы хотим помочь». «Вы уже помогли», — улыбнулась я. «Но если бы вы могли еще что-то вспомнить о Сахеле, как выглядел, в чем одет, может, шрам, родинка, если бы вы вспомнили, я бы попробовала определить, кто это был на самом деле». «Так Тагайни как Тагайни», — пожал плечами Алим. Волосы белые, глаза голубые, лицо гладкое, как у всех тагайни. Волосы не выбриты, значит, не егир. И одет по-другому. Обычно одет, просто. Узор на одежде, знак тагана. Нет, точно не было, — сказал Балчут. Ни узора, ни знака. И укус не глубокий, добавил он, — на ноге. Кривился больше, чем должно было болеть. До поселения вроде и идти не мог, а потом хромал, но ходил и не морщился. Сейчас их ромать не должен. Над нашей частью стола повисла тишина. Я переводила взгляд с одного собеседника на другого, но они были задумчивы и даже хмуры. Мои слова произвели на них впечатление. Простодушные и открытые для тех, кто готов ответить тем же, пакчи не подозревали, что их можно использовать, чтобы кого-то убить или обидеть. Да и откуда им вообще было знать о чужой интриге, в которую они оказались невольно втянуты? Однако свою роль они отыграли, как и было задумано. «Есть!» — вдруг воскликнул Алем и ударил ладонью по столу. «Есть примета! У него ногти не было! На правой руке! Какой палец, не помню, но точно на правой руке нет одного ногтя! Новый точно не вырастет!» — колечный палец. «Алем!» Я прижала ладонь к груди и с чувством закончила. «Благодарю».